Цена таланта «Все, пропали выходные», — мрачно заявил Леха в телефонном разговоре с Женькой. «А что такое?» — обеспокоился Женька. «Из Иваново приехала мамина двоюродная сестра с дочкой. Будут по музеям таскаться. Они обе на живописи помешаны. Дочка в художественную школу ходит». «А ты-то тут при чем? «Мама велела мне идти с ними». Мол, нечего балбесничать. Прикинь, в такую погоду целый день картинки рассматривать, — сокрушался Лёха. — Ничего, зато приобщишься к культуре, — подтрунил над другом Женька. — Смеёшься? Тебе бы так, — буркнул Лёха, и тут его осенило. — Слушай, пойдём с нами. После выставки мы в Макдональдс собираемся. Последнее замечание значительно усилило желание Женьки приобщиться к искусству. Он согласился не подозревая, что поход в картинную галерею откроет новую страницу в его жизни. Первые полтора часа Женька и Лёха прилежно лупились на полотна великих мастеров, в ожидании, когда же Лёхиной тётке и её дочки надоест по полчаса торчать возле каждой картины. Постепенно терпение друзей стало подходить к концу. От портретов и пейзажей пестрило в глазах. Некоторое время они развлекались тем, что, переходя из зала в зал, соревновались, кто первый займет место на диванчике для посетителей. Но скоро надоело даже это глубоко интеллектуальное занятие. Женька понял, что погорячился, согласившись вместе с Лехой сопровождать его родственников. Воображение рисовало ему, как он мог бы лежать с книжечкой на диване или гонять по улице на велосипеде, а тут нельзя было даже толком поговорить потому что тишину строго охраняли суровые тетки в синих униформах. Женьку охватила непередаваемая тоска. Но именно в этот момент полной безнадежности судьба послала ему сюрприз. Поднявшись по лестнице, они вошли в зал современного искусства, и их взору предстало огромное полотно ядовито-желтого цвета, по которому шла жирная черная полоса. Вся эта красота называлась Композиция номер 145. Легкое недоумение на лице у Женьки сменилось интересом, а потом он восхищенно выдохнул. «Видал? Какая фигня!» «А мне старые картины больше нравятся. Там все как настоящее», сказал лёха не разделявший Женькиного восторга. «Ничего ты не понимаешь!» – с жаром возразил Женька. «Ивана Грозного, который сына убивает, в музей каждый дурак возьмет». А вот чтобы такую мурню пристроить, тут талант нужен. С этим было трудно не согласиться. Леха и сам не понимал, что особенного в этой мазне, чтобы ее надо было выставлять на всеобщее обозрение, да еще в картинной галерее. Другие стены были увешаны не менее содержательными композициями под разными номерами. Но особенно Женьку сразила карандашная почеркушка, вывешенная в рамочке на почетном месте. «Полный атас!» — воскликнул он. «На те картины хоть пол ведра краски ушло, и еще малевать надо не меньше часа. А тут каракули, которые я за пять минут накалякую, и тоже в рамочке висят. Интересно, кто это такой умный?» Женька склонился над табличкой с именем художника и прочитал. «Пикассо!» Именно в этот момент у Женьки возникла очередная гениальная идея. Он осознал, что создан для искусства. И вот так захватила эта мысль, что даже поход в Макдональдс потерял свою привлекательность и прошел как-то незаметно. Пройдя домой, Женька окончательно решил, что станет художником. В его голове теснились мысли о том, как его картины выставят в галереи, и вся школа пойдет смотреть. А Синицына подойдет к нему и извиняющимся тоном скажет «Прости, что я не верила в твой талант». А он просто и благородно ей ответит. «Ты никогда меня не понимала, но я тебя прощаю». Дело оставалось за малым. Нарисовать картины и пристроить их в музей. Женька с головой погрузился в решение этой сложной задачи и сразу же столкнулся с первой трудностью. Оказалось, быть художником – занятие не из дешевых. Узнав цену масляных красок, Женька понял, что ядовито-желтое полотно, занимавшее в галерее чуть ли не всю стену, это по-настоящему дорогая картина. Исходя из его личных сбережений, новоиспеченному таланту пришлось довольствоваться гуашью и углем. Сделав необходимые приобретения, Женька обложился репродукциями, книгами о современных художниках и даже два раза сходил в Музей современного искусства. Две недели Женька трудился, не покладая рук. Дойдя до композиции номер 39, он перешел к серии портретов. Каждый раз, когда Леха заходил за Женькой, чтобы позвать его на улицу, он неизменно находил друга в процессе создания нового шедевра. Вдохновение не покидало мастера. Вот и в тот день стоило Лехе переступить порог Женькиной комнаты, как живописец выставил перед ним очередное полотно. По сравнению с намалеванной на листе рожей, Фредди Крюгер был красавцем. Из квадратной головы торчали квадратные уши. Один глаз находился на лбу, а другой — на щеке. Перекошенный рот разинут в судорожной гримасе то ли смеха, то ли ужаса. Как будто этот урод только что увидел себя в зеркале. — Ну как? — спросил Женька, и, не дожидаясь ответа, положил рядом журнальную репродукцию. — Не хуже, чем у Пикассо, правда? — Лёха посмотрел на страницу журнала и искренне ответил. «Не хуже». «То-то же! Дарю! Повесишь над своим письменным столом! Когда-нибудь это будет стоить кучу денег!» Щедро предложил Женька. «Не, не надо!» — отказался Лёха. Он ни за какие деньги не хотел любоваться этим безобразием. Однако Женька по-своему истолковал скромность друга. «Бери, бери! Можешь не благодарить! Это по дружбе!» Отказаться от столь бескорыстного дара было совсем неудобно, и Леха без особого интереса спросил. — А это кто? — Вот чудак, это же ты. — Я? — Ну да, видишь, синий свитер с красной полоской. На этом сходство заканчивалось. — По-твоему, это на меня похоже, — сказал Леха, и его голос непроизвольно задрожал от обиды. — Дело не во внешнем сходстве, а в том, как художник это чувствует, — пояснил Женька и, выложив перед Лехой очередную репродукцию, язвительно спросил. — По-твоему, это похоже на обнаженную женщину, расчесывающую свои волосы? — Нет. — Ну вот, а чего ж ты тогда хочешь от меня? Я же не фотограф, а художник. Почувствую разницу. Я тут, между прочим, почти весь класс нарисовал. Хочешь, покажу? Просмотрев портретную галерею, Леха убедился в том, что он еще не самый урод. «А это что за петуха, щипанный с мордой алкоголика?» — спросил Леха. «Это же петухов! Похоже, правда?» — обрадовался Женька. «На выставке все увидят. Вот смех будет ну какой еще выставке?» «На персональной. Сразу в Третьяковке никого выставлять не станут. Для начала художнику надо организовать свою выставку». «Где ж ты ее организуешь?» — с недоверием спросил Леха. «Не волнуйся, я все продумал». «Помнишь двухэтажку, которая на снос?» Лёха молча кивнул, и Женька с жаром продолжал. «Из неё всех уже выселили, и сейчас она пустеет. Надо ловить момент, пока её не снесли». Как всегда, Женькин энтузиазм и вера в успех заразили Лёху. В тот же день они обследовали помещение новой галереи искусств и приступили к расчистке территории для персональной выставки. Следующий день ушёл на то, чтобы написать вывеску – «Галерея современного искусства. Персональная выставка Евгения Москвичева». Женька прорисовал палитру с кистями. Получилось очень здорово. Все полотна были развешаны при помощи скотча. Дойдя до портрета Петухова, Леха предостерег. зная что? Ты это лучше его убери». «Почему? Ведь похоже. Ты же сразу угадал». «А если Петух тоже угадает? Мало не покажется». — зловеще произнес Леха. — Как ты не понимаешь? Это же самовыражение! — распалился Женька. лёха по опыту знал, когда Женька впадал в раж, спорить с ним бесполезно, поэтому примирительно сказал. — Я-то понимаю, но вообще рисуй лучше композиции, они тебе больше удаются. А про себя подумал. — За них хоть в пятак не схлопочешь. Наконец все приготовления были закончены. Оглядев свою работу, Женька заявил. — Чтобы все было по правилам, вход надо сделать платный. — Скажешь тоже. Кто ж за деньги пойдет на это смотреть? — недоверчиво спросил Леха. — Кто надо, тот и пойдет. Мы с тобой тоже не за бесплатно на разные композиции смотрели. Картинная галерея — это не выставка детского рисунка. Я билеты на компьютере сделаю. Главное — назначить нормальную цену. Как ты думаешь, по рублю продавать или не мелочиться и забабахать по пятерке? — за пятерку как бы еще не вздоле высказал свое опасение леха убедил билеты будут по рублю надо нести искусство в массы согласился женька по моему и по рублю не пойдут покачал головой леха с я все продумал как всегда не унывал женька он не зря прочитал столько статей и книжек про художников. Из прочитанного Женька сделал вывод, что по-настоящему гениального художника отличают странности. Вроде как у него не все дома. Самый супер был, когда один художник отхватил себе ухо. Может, без этого отрезанного уха никто бы о нем в жизни не узнал. Что и говорить, это было круто, но повторяться не стоило. Приходилось поломать голову. Как еще привлечь к себе внимание? Женька целый час бился над этой проблемой, когда ему на глаза попалась картинка из детской книжки, где был нарисован художник с шеей, обмотанной длинным шарфом. Прикинув так и сяк, Женька решил, что это как раз то, что нужно. Шерстяной шарф в майскую жару наверняка заметят, а для здоровья это гораздо полезнее, чем отрезанное ухо. Достав из шкафа мамин вязаный шарф в синебелую полоску, который покоился с остальными зимними вещами, Женька обмотал его вокруг шеи, Придал своему лицу отрешенный вид и отправился в школу. Погода стояла на редкость жаркая. На улице народ поглядывал на него, как на ненормального. Женька ликовал. Все шло, как по маслу. Однако скоро Женька понял, что по-настоящему незаурядному человеку приходится нелегко. Шарф его порядком достал. Шея вспотела, и временами Женьку одолевал страшный чёс, но приходилось крепиться – успокаивало только то, что мужику, который оттяпал себе ухо, тоже приходилось несладко зато теперь его картины знают во всем мире. Новоиспеченный талант гордо вошел в школу и, нарочито не обращая внимания на косые взгляды, направился в класс. Его гениальность была замечена достаточно быстро. «Москвичев, ты чего в шарфе?» — спросила Синицына. Женька сделал многозначительное лицо, но не успел ответить, как Петухов насмешливо выкрикнул. «А у него шея мерзнет!» Женька решил не поддаваться на провокации. Сделав вид, будто только что очнулся от задумчивости, он спросил. «Что? Вы о чем?» «Шарф тебе зачем? Простудиться боишься?» — подтрунила над ним майка. «А это...» — протянул Женька, как будто только что заметил болтающуюся у него на шее потную шерстяную колбасу. — В самом деле, откуда он? — Я не заметил. — Нифига себе! Морда красная, как из парилки, а он не заметил. У тебя что, шарики за ролики зашли? — засмеялся Петухов. — Хватит придуриваться! — закачала головой Синицына. — Вам этого не понять. Бывают люди, которые живут в других мирах. — Загадочно заявил Женька. — Инопланетяне, что ли? усмехнулась Майка. «Я тащусь! Москвичев лунатик! На луне колотун! Вот он и укутался!» гоготнул Петухов. Синицына прыснула со смеха. Это не могло не ранить тонкую художественную натуру Женьки. «Петух, я сейчас тебе в глаз дам!» воскликнул он. «Попробуй!» оживился Петухов, который всегда был не прочь помериться силой. Посмотрев на нависшего над ним верзилу Петухова, Женька быстренько ретировался. «Я не стану унижаться до драки с тобой. Не доставлю тебе такого удовольствия!» С чувством собственного достоинства произнес он. «Чего?» — не понял Петухов. «Струсил!» — вставил Шмагунов. Синица накриво усмехнулась. Это окончательно добило Женьку и его понесло. «Кто? Я струсил? Да вы хоть понимаете, с кем имеете дело!» «Некоторые, между прочим, себе уши отрезают. Вы хотите, чтобы я ухо отрезал? Хотите, да?» Не на шутку распалился он, широким жестом запахнул шарф и покинул класс. «Чё это спросил Петухов, покрутив пальцем у виска. «Художник», — объяснил Лёха. «Кто? Москвичов, что ли? Какой нафиг художник?» Засмеялся было Петухов, но Лёха вступился за друга. «Постмодернист, вот какой!» — Иди ты, — не поверила Майка. — А ухо тут при чем? не поняла Синицына. — Один художник, его Иван Гог звали, себе ухо отрезал. — Зачем? — Чтоб прославиться, — пояснил Леха. — Ой, а вдруг Москвичев себе тоже ухо отрежет? Видели, как он выскочил? Прямо бешеный! — заволновалась Синицына. — Да врет он все, — заключил Петухов. — Я вру! Возмущенно воскликнул выросший в дверях Женька и весомо добавил. «Сегодня в четыре часа всех приглашаю на открытие персональной выставки!» В это время прозвенел звонок на урок, и дискуссию пришлось прервать. Во время переклички Вера Ивановна посмотрела на взапревшего гения и сказала. «Москвичев, сними шарф. Что это за шуточки?» «А он художник!» — выкрикнул Юрка Петухов. «Кстати, о художествах, Петухов. Ты случайно не знаешь, кто изрисовал твою парту в кабинете математики?» — строго спросила учительница. Под ее пристальным взглядом Петухов сник, тотчас потеряв желание говорить на тему искусства. Пока все отвлеклись, Женька с облегчением стянул с себя шарф, решив до конца уроков проявлять свою незаурядность другими способами. Весь день Женька старался вести себя, как подобает истинному художнику. Держался особняком, время от времени напуская на себя задумчивый вид, а на большой перемене даже не побежал в буфет. Но оказалось, что эта жертва принесена напрасно. Никто не обратил внимания на его отсутствие. «Жень, а где у тебя выставка?» — спросила Синицына после уроков. «В двухэтажке, который на слом», — объявил Женька. «А я думала, правда» разочарованно протянула Синицына. «Между прочим, многие художники сначала выставлялись на чердаках и в подвалах», — парировал Женька и для пущей важности добавил. «Кстати, вход платный». «Так это по-настоящему, что ли?» — спросила Майка. «А по-вашему, я прикалываюсь?» — вопросом на вопрос ответил Женька. «А почем билет?» — спросил Петухов. Язвительность в его тоне подстегнула Женьку — и он сам не понял, как выпалил. 10 рублей рублей!» «Прикинь, червонец-то, за что?» спросил Петухов. «Увидишь, что такое истинный художник!» загадочно сказал Женька, и в сопровождении лёхи покинул класс. «Не понял, он что, ухо, что ли, будет резать?» сделав страшные глаза, спросил Шмагунов. Стояла чудесная погода, но Женька с Лехой не пошли гулять. Они сидели на втором этаже пустого обшарпанного здания, на двери которого значилась «Галерея современного искусства». «Сказал тоже, десять рублей! Тут за даром никто не придет!» протянул Леха, который придерживался мнения, что искусство должно быть доступно для народа. Женька и сам понимал, что погорячился, но он не любил признавать своих ошибок, поэтому сказал. «Что поделаешь, толпа никогда не признавала гениев!» Вдруг у сидевшего на подоконнике Лёхи перекосилось лицо, как от нервного тика, и он пролепетал. «Толпа. — Толпа! — Чего? — не понял Женька. — Там толпа! — сказал Лёха, махнув рукой в сторону окна. Женька вскочил, как ошпаренный, взглянул из окна и обомлел. К галереи шло человек двадцать. Среди страждущих приобщиться к искусству были не только одноклассники, но и ученики из параллельных классов. — Ну, Лёха, продавай билеты, а я пока тут всё подготовлю, — сказал Женька, и они кубарем скатились по лестнице со второго этажа вниз. Билеты были распроданы в момент. Когда все, наконец, оказались в здании, Женька повёл экскурсию на второй этаж, где располагалась основная экспозиция. Это был его триумф. Он бойко демонстрировал свои полотна, жалея, что по настоянию Лёхи убрал таки портрет Петухова. Завершала показ скульптурная композиция под названием «Дружба», представляющая собой две сплошные банки Кока-Колы большими гвоздями, приколоченные к фанерке. «Это всё!» — широко улыбаясь, сказал Женька. Все продолжали глядеть на него. Никто не расходился. На лицах посетителей читалось ожидание. В душе у Женьки шевельнулось нехорошее предчувствие. «Лёха понял. Будут бить». «Все уже?» — неуверенным голосом повторил Женька. «Как все? А ухо?» — напомнил ему Петухов. «Какое ухо?» — пролепетал Женька, все еще не понимая, чего от него хотят. «Как какое? Ты же обещал, что ухо отрежешь, как этот, Ваня. Как его там?» «Ван Гог», — машинально подсказал Женька. «Во-во!» — поддакнул Петухов. «Ничего я не обещал», — попятился Женька. «Говорил он, струсит». — сказал Шмагунов, особенно смачно шмыгнув носом. — А за что мы тогда червонец заплатили? — выкрикнул Петухов. — А ну, гони бабки назад! Толпа угрожающе сомкнула кольцо вокруг художника и его верного помощника. Женька мысленно поблагодарил Леху, что тот настоял убрать портрет Петухова. Благодаря Лехиной дальновидности обошлось без драки, но с деньгами пришлось расстаться окончательно и бесповоротно. Скоро Женька и Лёха остались вдвоём в опустевшей галерее. «Тебе хорошо, а у меня мою собственную двадцатку выгребли!» — проворчал Лёха. «Деньги и творчество — вещи несовместимые!» — философски заметил Женька, окинул галерею искусств прощальным взором и побрёл прочь. «А как же картины?» — спросил Лёха. Женька не ответил. Он уже смирился с тем, что не станет гениальным художником и на аукционах Будут продаваться не его картины, а какого-то далекого Ван Гога. Зато он остался при ушах. Каждый выбирает свое».